Часть вторая. Глава 1 Зимний дворец был ярко освещен. Все четыре подъезда, Комендантский, Ее Величество, Салтыковский и Орданский были открыты. У каждого стоял швейцар в красной ливрее с громадной булавой, и толпились лакеи, скороходы в красных фраках и кафтанах. Каждую минуту на возвышение Салтыковского подъезда въезжала карета, запряженная крупными серыми русскими рысаками с длинными волною расчесанными хвостами. Дверца отворялась, и из кареты выскакивали нарядно одетые дамы и барышни, чуть прикрытые поверх бального платья мехом или легким сорти-де-бал, бальной накидкой из шелка и пуха. Тихо, скрипя резинами по снегу, отъезжала карета, и на смену ее, нервно фыркая тонкими ноздрями, входили легкие ганноверские вороные кони со стрижной шерстью и короткими, чуть подрагивающими хвостами. Из подвезенного ими купе выходила дама, сопровождаемая сановником в треугольной шляпе с плюмажем, или генералом в распахнутой шинели, из-под которой видна была грудь, перетянутая красную или синюю лентою и сверкающая орденами и звездами. Едва откатила эта карета, как на подъезд величаво вступил, потряхивая черную кривую, буланный рысак в темных яблоках, и с санок с медвежьей полостью легко соскочил моложавый генерал в белой свитской меховой шапке с салым верхом и легкой шинели с бобрами. «Пожалуйте, ваше сиятельство. Вашу шинель, ваше превосходительство, номерочка, не надо. Якова спросите. «Я следить сам буду, ваши привычки знаем раздавались мягкие, солидные голоса бритых лакеев. В ярко освещенном вестибюле, пахнувшем дворцовым курением, все сильнее становился нежный аромат духов, который шел от тонких мехов, кружевных косынок или шелковых капоров. Дамы охорашивались перед громадным зеркалом, поправляли прически и разглядывали свои подрумяненные морозом, волнением, а кое-где и искусно наложенной краской лица. У молодых глаза сверкали восторгом и удивлением, они волновались. Для многих это был первый, а может быть, последний дворцовый бал. На большие балы, кроме узкого, своего придворного круга приглашались и так называемые городские дамы, жены и дочери сановников по особому заранее составленному списку. На обнаженных юных и старых плечах блестели золотые вензеля императриц, на красных лентах институтские шифры первых учениц и горели бриллиантами шифры их величеств, приколотые к бледно-голубым шелковым бантам платье фрейлин двора. — Тетя, да посмотрите же сзади! Сзади ничего не достигнулось! — картаво говорила прелестная блондинка лет 25 начинавшая полнеть, но прекрасно сложенная широкою широкую белую грудью стыдливо прикрытую газом и кружевами шелкового платья цвета крксме по которому акварелью были нарисованы цветы. Право, Вера, все отлично. Вера Константиновна Саблина, урожденная Вольф, праправнучка курлянских герцогов, была не новичок во дворце, где была фрейлиной их величеств, но приезжая на бал, она всякий раз волновалась. Ее опьяняли роскошь дворца, обилие молодых и свежих лиц, и ей хотелось быть лучше всех. Высокого роста, со свежим, чистым, здорового румянца лицом и голубыми васильковыми глазами, в короне золотисто-пепельных волос она издали напоминала молодую императрицу, которую боготворила и которой во всем подражала. «Как жаль, что Александр дежурный сегодня! Вот он бы осматгел! Он все увидит!» Каждую пылинку заметит, военный взгляд. А вы, тетя, все отлично, отлично, а между тем не видите. Шивг откололся! Ах, Вера, ну я сейчас поправлю. Вы не заметили, тетя, Бетикчева так похудела? Совсем цыганенок какой-то. И все-таки хагаша. Сохнет по ламбину. А ему хоть бы что? Скачет, воюет, в экспедиции какие-то носится. А, -а, -а ваше превосходительство Приветливо улыбаясь, повернулась она к почтительному подошедшему к ней генералу генерального штаба в темно-красной Аннинской ленте. — Вера Константиновна, вы, как всегда, великолепны. Позвольте пока не надели перчатку поцеловать вашу художественную ручку, — сладким голосом сказал генерал. — Каков вы, милый Яков Пикович! — смеясь проговорила Вера Константиновна. Протягивает действительно прелестную руку, украшенную кольцами с бриллиантами и опалами. «А ваш супруг?» «Он сегодня в его импигаторском величестве». «Какая вы дивная пара! Вот уже семь лет любуюсь вами в свете. Ведь вы семь лет как замужем». «И не говорите, Дочь невеста сколько будет? Сын уже ходит и говагит. Стогухой, сколько стану?» «Позвольте вам представить моего старого друга, Николая Захаровича Самойлова. Он только вчера приехал из Японии, где прожил 12 лет». «О, это должно быть ужасно!» — воскликнула Вера Константиновна, протягивая руку пожилому и как бы облезлому полковнику генерального штаба. Большая, умная, лысая голова с толстым и длинным носом, шишкой на виске — С сидевющими черными неровными усами, бритым, выдающимся подбородком и острыми карими глазами сидел на невысокой шее. Сам полковник был среднего роста, неважно сложен, одетый в черный, помятый, давно сшитый и редко одеваемый парадный мундир с аксельбантами, который неловко сидел на нем. Высокие сапоги были велики, и шаровары тяжелыми складками ложились на них. Шашка болталась спереди, и видно было, что он отвык ее носить. «А вылокесть фомеох Самойлов, о котором только и говорят при дворе», подумала Вера Константиновна. «Он вчера, как передавал ей ее муж, сильно расстроил своим докладом государя». «Да, такая фигура и может расстроить. Квазимода какой-то, совсем японец, и, надо полагать, женат на японке». «А вы там не умегли от скуки?» — сказала она. — О, ему некогда было скучать, — смеясь сказал Яков Петрович Пестрецов. — У него целый гарем гейш был. Полковник ничего не сказал на эту шутку, которую он слышал здесь уже не в первый раз, и только внимательно посмотрел на Веру Константиновну. Проницательный взгляд его был полон тревоги и тихой грусти. — Пойдемте, господа, — сказала Вера Константиновна. — Вы не знакомы с моей тетей? — А как же! — воскликнул Пестрецов. — Я давно имею удовольствие знать баронессу Адель Карловну. — Вот вместо мужа шапьянивую племянницу, — сказала баронесса Вольф, протягивая пухлую руку Пестрецову.